переварит не каждый желудок фразу доброго времени суток. Есть люди, которые, увидев приветствие доброго времени суток, сразу не читая, отправляют письмо в корзину. Эта формула считается одной из самых раздражающих. В рейтингах самых нелюбимых и даже противных слов и словосочетаний доброе время суток регулярно оказывается в лидерах. Правда, тех, кто его активно использует в переписке, не меньше, чем тех, кто его ненавидит. Откуда же взялось это приветствие? И почему не доброе время, а доброго времени в родительном падеже? Именно в нём падеже, возможно, и кроется причина нелюбви к этому словосочетанию. Дело в том, что в русском речевом этикете родительный падеж использовался исключительно для прощания, а не для приветствия. Во многих языках пожелание доброй ночи означает именно прекращение разговора, прощание. Когда на телевидении появились ночные выпуски новостей, ведущие стали придумывать какой-то новый вариант приветствия и решили превратить прощание в приветствие. Доброй ночи, дорогие телезрители». Так родительный падеж прикочевал в приветственную формулу. А потом появился интернет и переписка. Связь с адресатом стали возможны в любое время суток не предназначенный для приветствия родительный падеж пригодился и тут. Появилась формула доброго времени суток, предполагающая, что человек может прочесть письмо в любое время и в любой точке земного шара. Но нарушение речевого этикета при этом никуда не делось. Родительный падеж все таки предназначен именно для прощания, и в приветственных формулах его лучше не использовать. Так что лучше использовать Нейтральный. Добрый день и здравствуйте. Не ошибетесь.